Страница 164, письмо 121. Анатолию Федоровичу Кони. 1888 год. Конец мая. Ясная поляна. Уважаемый Анатолий Федорович, благодарю вас за присылку книги «Примечание первое». Я почти всю прочел ее. Так интересны дела и освещение некоторых из них. Если живы будем, очень рады будем вас видеть в августе. Историю Они и ее соблазнителя я одно время хотел написать, то есть воспользоваться этим сюжетом, и о разрешении этого просил узнать у вас. Но вы ничего не написали об этом. Примечание 3-4. Так до свидания, любящий вас, Лев Толстой. Примечание. Смотри Аев Кони. Судебные речи Санкт-Петербург, 1888 год. Второе. Во время своего пребывания в Ясной Поляне в июне 1887 года Кони рассказал Толстому историю Розалионы, встретившей во время судебного процесса своего соблазнителя. Смотри комментарий к тому 13 настоящего издания. Толстой предложил Кони написать на этот сюжет рассказ для посредника. В письме от 14 мая, на которое отвечает Толстой, Кони писал, что Подготовка к изданию книги судебной речи» помешала ему исполнить обещание написать историю бедной Розалии Они. Смотри, Кони, собрание сочинений, том 8, Москва, 1969, страница 130. Третье. Об этом Толстой просил Бирюкова в письме от 14 апреля. Смотри, том 64, страницу 162. И четвертое. В письме от 1 июня Кони обратился к Толстому с горячей просьбой не покидать этой мысли, то есть о написании художественного произведения, в основу которого легла бы история Розалии Они. Смотри, Кони, собрание сочинений, том 8, страницу 105. Конец примечаний.